Глава восемнадцатая. Первейшая помощь. Канал, оставшийся от Себастьяна, давно уже и стоял в воздухе, снова подтверждая мою догадку о том, что прямая телепортация и открытие портала — совершенно разные по своей структуре вещи. Условно говоря, при открытии портала ты даже не переносишь ничего. Ты просто связываешь две точки пространства через пустоту, в которой пространство ведёт себя совершенно иначе. И шаг в портал по сути означает шаг через пустоту, в которой дистанция этого шага относительно реальности становится совсем другой. И от подобных манипуляций в пространстве остаются крошечные червоточины, следы использованных когда-то порталов. Следы входа в пустоту открытых не для того, чтобы в неё войти, но чтобы сквозь неё пройти, как ткани крупного плетения, через которую можно пропустить иглу, и следов за ней не останется. Но стоит добавить к этой игле нить, и уже ясно будет видно, где точка входа, а где выхода. Наверняка эти следы тут не навсегда. Наверняка со временем они, как и всё, сотворённое из праны, и с её помощью распадутся, рассеются в окружающем пространстве, не оставив и следа. Но сколько на это понадобится времени, ещё предстоит выяснить. А лучше не выяснять. Не уверен, что у меня получится провернуть тот же трюк второй раз. Даже наверняка не получится. Так что надо торопиться. Я прикрыл глаза ладонью, чтобы их не сушило сильным горным ветром, и обвёл плато внимательным взглядом, запоминая всю картину целиком. Сосредотачивая внимание на каких-то особенных деталях, вроде камня, похожего на черепаху, или вон того кустика, растущего удивительно в бок, и каждый раз, замечая подобный объект, повторяя про себя: "Здесь я победил Себастьяна". Формально я пока ещё не победил, конечно. Но если я сделаю всё правильно, заговор у конец, и моему попаше тоже. И стаевший канал мне уже не нужен. Я могу переместись и без него. Я ведь отлично представляю себе место, в котором хочу оказаться. Я прибыл оттуда всего лишь пару минут назад, и вряд ли там что-то сильно изменилось за это время. Поэтому я закрыл глаза, вызвал в памяти бетонированную площадку перед заводом, расположил на ней свое прановое тело и, дождавшись очередного толчка праны в теле, потянул следом за ним и физическое. Раненых, раненых слева. Да подстрелишь это его! Моя нога, сука нога! Крики были такими громкими, и их было так много, что меня на секунду оглушило. Крутнувшись вокруг своей оси, я быстро осмотрелся, пытаясь понять, что происходит, и выдернуть из окружения сразу всё и всех. Заговорщики отступали. Даже не так. Правильнее будет сказать, их отступали. Один за другим они просто исчезали, предварительно завалившись назад, будто их дёрнули за плечо. Да так оно, в общем-то и было. Себастьян и его подручные из Потаманты действительно выдёргивали сообщников экстренным телепортом, как однажды они хотели сделать со мной и Аминой. Стрелки управления, как безумные, поливали их длинными очередями, словно стараясь хотя бы напоследок навредить им как можно больше. Иллюзионисты пытались ухватить отступающих и не дать им исчезнуть, но всё тщетно. Видимо, способности к рассеиванию праны не действовали на тех, кто сам по себе является рабочим телом. Так что по своей или воле, или против неё, но заговорщики быстро исчезали с поля боя, включая и тех, кто лежал на бетоне, заливая его своей кровью и не двигаясь. Видимо, аварийная телепортация не делала разницы между живым телом и мёртвым. Но не все ряди дизайнеры пропадали. Часть тел Одетых в противовес одинаковым управленцам в разноцветную гражданскую одежду оставалось лежать на бетоне. Много тел, больше десятка. Некоторые ещё шевелились, другие уже нет. "Серж", услышал я сбоку голос Ники. "Помоги! Слава небесам она жива". Я уж боялся, что сейчас придётся искать её среди мёртвых, боясь с каждой секундой, что всё же найду. Нет, жива, хоть и покрыта кровью, так и не понять своей или чужой, но жива. Сидит на коленях перед Чел и пытается руками зажать рану в ее груди. О нет, Чел, да не стой же ты столбом! Я подскочил к ним и присел рядом, глядя в карие глаза Айрамантки. Спокойно, я тут, все будет хорошо. Где Кир? Это я уже спросил у Ники, быстро подняв глаза. Ника посмотрела мне в глаза, закусила губу и отрицательно покачала головой. Значит, и Кир тоже. А кто ещё? Файерс, Даша? Кто ещё из знакомых или незнакомых мне людей сегодня погиб или ещё погибнет? Можно успокоить себя фразой: "Я вна́меньше, чем могло бы погибнуть", и это даже будет правдой. Но от этого не будет легче. Я её не спасу. Одними губами прошептала Ника, глядя на меня. Даже с этим твоим газом я едва кровь сдерживаю. Я спасу, твёрдо ответил я и перевёл взгляд на Чел. Чел, ты меня слышишь? Понимаешь? Мы огни, если да. Чел, дышаще медленно и глубоко, словно во сне, да ещё и ртом едва заметно дёрнуло веками. Будем считать, что это положительный ответ. Я не дам тебе умереть. Поняла? Я сейчас кое-что сделаю. Не сопротивляйся. Доверься мне, все будет хорошо. Моргни. Чел снова дернула веками, на сей раз уже совершенно точно и осмысленно. На счет три, убирай руки, велел я Нике. Без споров. Поняла? Кивнула Ника. Раз, два, три. Ника резко отдернула руки в сторону, из глубокой раны в груди Чел выплюнулся фонтанчик яркой крови. Я наложил свои ладони поверх раны, совсем как Ника, но вместо того, чтобы пытаться сдержать кровь, я начал сгонять под них прану, уплотнять её, словно укладывая в наконечники стрелы. Ещё, ещё, ещё, ещё! Всю, что у меня есть, вложить в заплатку, которая будет не только и не столько сдерживать кровь, сколько остановить для чел собственное время, выигрывая его в реальности. Нет, стоп, стоп. Как бы мне ни хотелось помочь Чел, спасти её, надо остановиться. Всю ману вливать нельзя, вообще нельзя её вложить через чур много, иначе медики просто не дождутся, когда же она вся рассеется и перестанет действовать. Пришлось чудовищным усилием воли заставить себя оторвать руки от Чел, когда во мне осталась половина праны. Кровь сразу перестала течь. Во-первых, она бы не смогла из-за сияющей фиолетовой заплатки, закрывающей рану. А во-вторых, сейчас время для Чел практически остановилось. И десятки секунд, за которые она должна была потерять достаточно крови для того, чтобы умереть, теперь для неё превратятся во многие часы. Остаётся только надеяться, что ей за это время помогут. Я повертел головой по сторонам. Все заговорщики уже исчезли. по полю боя, усеянному телами, спотыкаясь об них и поскальзываясь на крови, которой было залито вообще всё, сновали солдаты управления в поисках раненых. А их было много. Камни, что висели над нашими головами, карающим топором весь бой, лишившись поддержки геомантов, рухнули на площадку, давя тех, кто оказался рядом. Некоторые раскалывались на мелкие осколки, розящие как шрапнель. В людской круговерти мой взгляд уцепился за белую повязку с красным крестом на рукаве одного из бойцов управления. Солдат был без шлема и даже без оружия, зато с огромным рюкзаком, который он торопливо скинул с плеч возле одного из раненых, являя миру целую кучу всяких медикаментов. Всё ясно. Я быстро выцепил из толпы еще одного медика с такой же повязкой на рукаве, подскочил к нему и дернул его за рукав. За мной! Чего? Ты кто? Возмутился медик, вырывая руку. Отвали! Там раненая, ей нужна помощь. Тут всем нужна помощь. Я развернулся и вскинул руки, в которых вспыхнул растянутый лук со стрелой, глядящий точно в шею медика. За мной! Медик тут же вскинул руки. Мой твою. Так ты из этих? Как их? Чёрт, парень, спокойно, только не пальней ни на роком. Я теряю терпение, спокойно произнёс я. Да не могу я пойти с тобой, психонул медик, взмахнув руками. У меня же приказ от командира помогать нашим, нашим, понимаешь? Не могу я нарушить приказ. А есть связь с командиром. Медик неосознанно натянулся к плечу, но на полпути отдёрнул себя и, набравшись храбрости, выдал: Зачем тебе? Проходивший мимо человек в форме иллюзиониста, тащивший под руку с ещё одним солдатом очередного раненого, услышал наш диалог и замедлил шаг. Потом скинул с себя руку раненого, что-то сказал своему помощнику и подошёл к нам. Что происходит? Ты же командир алой королевы, правильно? Убери своё, он повертел ладонью. Убери, короче, не нагнетай. Тут у всех нервы на пределе. Я смотрел его с ног до головы. Впрочем, можно было ограничиться одной только головой. Всё остальное не отличалось на вид от других иллюзионистов. Та же броня, те же перчатки, вообще всё то же самое. А вот лицо говорящего оказалось на удивление необычным. Иллюзионист был намного взрослее тех, что я видел ранее. Если Юлия говорила, что чем моложе человек, тем лучше он воспринимает стиль трит, то этот субъект, наверное, был одним из первопроходцев. На вид ему было под 30, но, возможно, его старили совершенно белые виски в противовес к стальной чёрной шевелюре. Хотя, если приглядеться, то установилось ясно, что ничего они не старили. Ему действительно около 30. Глаза выдавали его. цепкие, внимательные, серьёзные. Серьёзные это хорошо. С серьёзными людьми всегда можно поговорить серьёзно. Я опустил лук и заставил его вернуться в границы тела. Нашим людям тоже нужна медицинская помощь, сказал я, глядя в серые глаза иллюзиониста. Мы сражались здесь точно так же, как и вы, на равных, и в помощи нуждаемся не как не меньше. У нас сейчас нет цингвимантов, которые могли бы помочь. Больше нет. Безусловно, кивнул иллюзионист и повернулся к медику. Выполняй. Возьми с собой ещё Милбрука. А, открыл рот медик. Выполняй, не повышая голоса, тем же тоном, которым разговаривал со мной, отрезал иллюзионист. Если будут вопросы, скажешь, я велел. Есть, казёрнул медик и пропал из виду. Извини, что сразу не додумались. Тем же серьезным тоном продолжал иллюзионист. Мы не привыкли, чтобы нам кто-то помогал, поэтому и не подумали про вас. Медики сразу же побежали спасать своих, потому что я понимаю почему. Мягко перебил я, чтобы не растягивать беседу сверх необходимого. С моей стороны тоже было не сильно вежливо пытаться насильно вести медика, но время, понимаю, вернул мне мою выходку иллюзионист. И рад, что мы всё смогли решить миром. С другой стороны, было бы странно, если бы два командира не нашли общего языка, тем более, если командир такой толковый, как ты. И тебя это даже не удивляет, что такой молодой, как я, командир отряда, все члены которого намного старше. Шутишь, что ли? усмехнулся иллюзионист. Да ты на меня посмотри. Когда меня взяли в эту программу, я был не намного старше тебя. А теперь я сам вижу, как молодые парни и девчонки идут по моим стопам и превращаются в живое оружие, которое создавалось на волне паранойи, но в итоге оказалось единственно необходимым. Когда видишь такое, понимаешь, что всё возможно в этом безумном мире, даже то, что раньше казалось невозможным. Всё, что можно себе представить, и часть того, что даже представить невозможно. А главное, получаешь способность разглядывать эту реальную нереальность в повседневной суете. О, как. Значит, я был прав, и этот парень, если не сказать молодой мужчина, действительно был одним из первых иллюзионистов. Если так, то может он? А ты сам кто? В смысле, в управлении звеньевой иллюзионистов? Он махнул рукой куда-то себе за спину. У меня под началом 4 десятка парней и девчонок. Теперь уже меньше, конечно. Пока не знаю, насколько. Первым порывом было спросить, не в его ли звене находится Юля и не знает ли она, что с ней, но я прикусил язык. Во-первых, я бы моментально выдал её, и она, если ей посчастливилось пережить эту бойню, не скажет мне за это спасибо, какие бы чувства ко мне ни испытывала. А во-вторых, Этот вопрос моментально сломает только-только начинавшее возникать между мной и этим странным парнем доверие. Он, конечно же, в курсе, что мы с Юлией знаем друг друга, но всей истории он не знает. Для него никакого развития истории после стадии неразделённой любви не было, а значит, и я должен делать вид, что мне на Юлю плевать точно так же, как было плевать раньше. А значит, никаких вопросов. Сам потом выясню. Много раненых. Вместо этого спросил я. Больше мертвых. Иллюзионист покачал головой. Реодис такая штука, что ранеными почти никого не оставляет. Эта пуля и можно ранить, а реодис он, он дизайн реальности. Что тут еще сказать? Знаешь, почему наш отряд назвали иллюзионисты? Потому что иллюзия — это антоним реальности, решили наши умники. И если вы дизайнеры реальности. то мы должны стать дизайнерами иллюзий, иллюзионистами. Рация на плече иллюзиониста щёлкнула и что-то проскрипело. Кажется, там прозвучало слово редизайнер. Кстати об этом. Я щёлкнул пальцами. Почему всё так просто? Те о чём? Не понял иллюзионист. А нас и вас. Заговорщики отступили, я понимаю, но такое ощущение, что все вокруг просто забыли о том, что есть ещё и мы. Мы ведь тоже рядизайнеры, и по идее мы тоже под подозрением, разве не так? Я полагал, что нам придётся после боя ещё долго притираться друг к другу, убеждать друг друга в том, что не причиним вреда, а тут приказ. Иллюзионист пожал плечами. С того момента, как вы с аэродрома вышли на связь, сказав, что к нам на помощь идёт отряд Висла, поступил приказ обеспечивать вам полную поддержку во всём. Его до сих пор никто не отменил. А без приказа военные люди ничего не делают. Кстати, как там тресса висла? В порядке, я вздохнул. А вот чел, айромантка, с которой она рядом, плохо. Поэтому я и пошёл за медиком. Чел должна выжить, во что бы то ни стало. Мы не вы, иллюзионист развёл руками. Чудес творить не умеем. Сделаем всё возможное, но наконец-то я смог подвести его к самому важному. Он совершенно правильно сказал: Они творить чудес не умеют. Зато есть кое-кто, кто умеет. И не только в бою, а ещё и в медицине. Умеют творить чудеса, без которых многие погибнут прямо сейчас и ещё больше позже. И если сейчас спасти уже вряд ли получится, и все это понимают, то со вторыми возможны варианты. И уверен, управление пойдёт на всё, чтобы их спасти. Не верхушка управления, нет. Эти-то как раз до последнего могут продолжать гнуть свою линию. Все те, кто рангом ниже, все те, кто выполняет приказы, которые, по словам этого парня, для военного человека истинно в высшей инстанции. Но мы оба знаем, что это попытка пустить пыль в глаза и выдать желаемое за действительное. Просто он не в курсе, что благодаря Юле я знаю реальное положение вещей в управлении и их неявное разделение на новаторов и консерваторов. Я делаю ставку на первых. И к моему счастью, попавшийся мне парень оказался мало того, что из них, так ещё и не последней фигурой в управлении. По крайней мере, надеюсь, что его положение достаточно для того, что я задумал. Я Серж. Я протянул руку Будем знакомы. Баш, иллюзионист представился явно не именем, а позывным, но руку пожал. Скажи, Баш, а у тебя есть возможность связаться с вашим руководством? Со штабным нет, Баш помотал головой. С полевым да. А что? Я хочу им кое-что предложить. Кое-что такое, от чего они не смогут отказаться. Не в этой ситуации. И что же? Чудеса, Баш. Чудеса. которые спасут много жизней.